Глава сорок Мальчик много трудился, работа стала его жизнью. Он вставал и ложился с мыслью о мертвецах, ждущих, когда к ним присоединят еще немного плоти. Сколько времени он находился в зоне, парень не имел представления. Слизень последние недели стал забывать отмечать даты, а когда отмечал, путал. Мальчик видел это, но ничего не говорил. Время для него потеряло значение. Он хотел знать, как работает технология слизня. Это занимало его мысли. Живая гора, топорщившаяся руками, ногами и головами, завораживала. Парень видел ее несовершенство, то, которого не замечал слизень. Но доходяга давно сбрендил. Его дружки, которых до сих пор не видел мальчик, работавшие внизу, тоже. Вся компания дружно поехала крышей. Может, на них влияло излучение звезды, может, запах мертвечины, может, бальзамирующие составы, а может, все сразу, плюс то, чем они занимались. Парень понял со слов слизня, что обитателей зоны становилось все меньше, и он видел, как хиреет слизень. Иногда парням приходило в голову, что и его ждет та же участь. Но он говорил себе, что провел здесь слишком мало времени. Правда, сколько именно не знал. Мальчик хорошо изучил ближайшую к комнате слизне территорию. Он легко ориентировался в коридорах и переходах, и тот разрешал перемещаться по ним. Более того, он учил своего помощника. Сначала только простой работе, но затем поручал все более сложные вещи. В какой-то момент парень осознал, что делает почти все. Слизень постепенно устранился. Он лишь иногда приходил поглядеть, все ли идет нормально. Да еще помогал с ремонтом швеи, когда мальчику требовалась помощь. В остальное же время лежал в комнате или готовил отвар. Тот требовался ему все чаще. Слизень слабел. Порой мальчик видел в его глазах тоску или беспокойство. Тот наблюдал за своим протеже внимательно, изучающе. Однажды он сказал... «Шкет, ты понимаешь, что тебе придется заменить меня, когда я сдохну?» «А?» — отозвался парень. Он в это время смотрел в телескоп, у слизни был этот удивительный прибор, и он изредка объяснял парню, что можно увидеть на небе, как рассчитать падение метеоритов, траекторию кометы и так далее. Делился и своими исследованиями, рухнувшие на землю звезды. Называлась это астрономия, И страшно увлекала мальчика. — Б. передразнил Слизень, — я говорю, займешь мое место, когда меня не станет. — Может, уже скоро. Парень уставился на Слизня. — Так вот почему тот так старательно обучал его, не из лени, — готовил преемника. — Сумеешь, — причурился Слизень он у него был слегка насмешливый, но парень понял, ответ нужно дать серьезный. — Сумею, — сказал он, глядя в бесцветные воспаленные глаза. Слизен несколько раз моргнул, затем едва заметно кивнул, словно самому себе. — Нельзя их бросать, слышишь, Кет. Они заслужили новую жизнь. — Не брошу, — отозвался мальчик. — Может, ты думаешь, что сбежишь, когда я сдохну, а? — забеспокоился вдруг Слизень. «Так ты не смей, понял? Дело до конца довести надо!» «Не сбегу!» — серьезно проговорил мальчик. Он и сам так считал. Дело надо сделать, но лучше, чем сумасшедший слизень. Тот дал толчок, установил вектор, но ему не хватило сил переступить черту. Вот он и топтался на месте с этой швией. Мальчик старался исполнять нелепые ритуалы, заведенные в зоне. Хорошо. Поначалу потому что боялся, затем потому что поверил. А теперь просто потому, что привык. Слизень нарадоваться не мог на работника. Особенно ему нравились композиции из тел, которые составлял протеже. Он раньше подолгу разглядывал их цокая языком, уверял, что они напоминают ему то ли картины, то ли скульптуры, то ли барельефы, которые он видел, бог знает, когда в каких-то музеях. Шутку назвал мальчика художником смерти. Тот постепенно привык и даже начал сам себя так именовать. Правда, только мысленно. Он часто лежал в темноте, представляя композиции из тел, которые составит в следующий раз, а затем засыпал. Через некоторое время у парня появилось свободное время. Он стал читать книги, имевшиеся в некоторых комнатах здания. Кроме того, Слизень понемногу учил его то одному, то другому, в основном тому, что заставлял работать швию. А значит, мальчик изучал и осколок черной звезды, и сиреневый кристалл. Однажды Слизень не знал об этом. Работая в зале с живой горой, мальчик засмотрелся на эти два светящихся глаза. Ему показалось, будто они манят его, и он решил приблизиться. На самом деле это ощущение возникало и прежде, но в тот раз оно было особенно сильно. Парень начал карабкаться по горе, отбиваясь по пути от рук, то и дело норовивших схватить его. Забравшись на вершину, он замер перед сиреневатым кристаллом. Тот выглядел как портал в другой мир. Мальчик медленно вытягивал руку, но не прикасался к камню. Он ждал сигнала. И кристалл подал его.